Следовали частные дела. Гетман жаловался на бывшего переяславского полковника Дмитрия Райчу, который постоянно бронит его заочно и бесчестит при старшине и полковниках. Мазепа объявил, что он будет жаловаться на Райчу на Рождественском съезде старшине и полковникам. Наконец Мазепа выхлопотал царский указ, которым велено было стольнику князю Юрию Четвертинскому выехать из Москвы в Малороссию. Четвертинский, приехав в Малороссию, женился на дочери Самойловича и жил по приказанию Мазепы в Глуховском уезде в хуторе Дунаевском вместе с тещей. Таким образом, падение Софии и Голицына, не нарушила добрых отношений Гетмана к правительству русскому. Враги Мазепы сильно обманулись, но еще не думали отказываться от надежды повредить Гетману в Москве. Польша была готовым к тому орудием. К русскому резиденту в Польше Стольнику Волкову 16 декабря 1689 года пришел по знакомству шляхтич, благочестивые веры, Подольский, который при короле исправлял должность покоевого комнатного дворянина. На этот раз Подольский принес важные весть Недели с три тому назад приехал к королю из России через Смоленск монах Соломон, который был с образом Спаса в крымском походе. Соломон привез к королю письмо от Гетмана Мазепы, написанное еще в то время, как Гетман пошел от Перекопи на Батурин. О чем писано в письме, Подольский сказал, что не знает. Только подпись не гетманской руки, а печать гетманская большая. Король велел монаху жить близ Желковы в монастыре. И не знает, как отвечать на это письмо, ибо ему известно, что цари гетману и ко всей старшине благоволят. Волков отвечал, что Мазепа служит царям верно. И письмо должно быть составное, воровское, а не гетманское, составлено для того, чтобы навести на Гетмана царскую немилость. Подлог ясен из того, что подпись не гетманской руки, а печать могли подделать. Король таким письмам верить бы не изволил и приказал бы Чернеца отослать в Россию. Шляхтич заметил, что выдать монаха нельзя, потому что ему и тем людям, которые писали письмо, придется плохо. В то же время Волков узнал, что приехали к королю из Запорожья полковники Лазука и Забияка с письмами от кошевого Гусака. Запорожцы жаловались, что с царской стороны им большое утеснение. Запасов всечь не пропускают, За добычею ездить вниз Днепром нельзя, опасно от татар. Для этого они с ханом крымским помирились и бьют челом королю, чтобы принял их под оборону и прислал указ, как им с русской стороны быть безопасными и держать ли мир с крымским ханом или воевать с ним. Тот же шляхтич Подольский говорил Волкову, что король запорожцев в подданстве не примет, Разве прикажет им, что тайна? Достоверно, что король имеет дружбу с Крымом и будет рад всякой смуте между казаками, городовыми и запорожскими, потому что нынешний вечный мир королю не прибылен и не потребен. Королю жаль городов и земель уступленных царям. Подольский объявил также, что король послал на Украину шляхтича из неизвестно зачем, а дочь из Крицкого за мергородским полковником Апостолинком.